Глава 26. Я быстро вернула книгу на стол. Димон поставил туда же пустую тарелочку из-под пирожного, сел в кресло и подмигнул мне. Теперь о содержании Ну не надо! остановила я коробка. Никакого двойного смысла в этом нет. Я не делала ни малейших намеков. На что? заморгал Димон. Я хотела рассказать о телефонных звонках Степаниды. Кровь отлила от моих щек. Интеллигентный коробок. Решил сделать вид, что не нашел в пирожном сюрприза. Как это мило с его стороны. «Слушаю тебя внимательно», — выпалила я. Димон закинул ногу на ногу. «Лучшая мысля всегда приходит опосля. Без приказа с твоей стороны я полез в аналы телефонной компании и выяснил, с кем вела беседы в день смерти Степанида Андреевна. Около восьми утра она соединялась с косметическим салоном. Потом ей звонили сотрудники медцентра «Светлое детство». Затем перерыв на длительное время. «Правильно!» — подхватила я. Гвоздева проводила обследование Ани сама. Никому из врачей этого не доверила. А потом мы сидели в ее кабинете. Вероятно, Степанида отключила мобильный или поставила его в режим без звука, не желая отвлекаться. Коробок обхватил руками колено. После она завела разговор на полчаса. Это самая длинная беседа. Остальные длились пару минут. Потом она поболтала с адвокатом Евдокимовым и снова звякнула в салон. Я не поленился пообщаться с представителями заведения, где дамы обновляют лицо. Используя свое удивительное обаяние, я выяснил, Степанида Андреевна ходила на уколы ботокса, делала их раз в полгода и никогда не пропускала процедуру. Утром Гвоздева подтвердила свой приход в семь вечера к дяде Шприцу, но потом спешно его отменила, попросив перенести визит на пятницу. Я пожала плечами. Ничего странного, она приняла решение пойти вечером в кинуки. Думаю, столик ей заказала помощница Светлана. «Зачем самой обращаться в регистратуру косметического салона, если имеешь секретаря?» — хмыкнул коробок. Я засмеялась. «Мужчине этого не понять, а мне ясно. Степанида не хотела, чтобы об инъекциях знали посторонние. Не удивлюсь, если у нее в ежедневнике на этот день записана «Встреча с Иголкиным». Секретаршам про ботекс не рассказывают. «Глупо», — нахмурился Димон. «Чего стыдного в инъекциях?» «Мужчине не понять», — повторила я. «А с кем Гвоздева общалась 30 минут?» Димон вздернул подбородок. «Вопрос дня. Номер зарегистрирован на Акимова Николая Романовича. Домашний адрес прилагается. Я включил инстинкт охотничьего пса, помчался по следу, пошуровал лапами в болоте и выудил жирного бобра». Строители плотин живут исключительно в чистой воде, пробормотала я. А этот затаился в стоячей, воскликнул хакер. Можно сказать, у Степаниды Андреевны была традиция. Каждую ночь, примерно около часа, она соединялась с Акимовым. Разговор всегда длился долго. 30 минут, 45, 60. Выходит Николай Романович, близкий ей человек. С остальными она ограничивалась краткими диалогами. Может, он психотерапевт? «Предположила я. Некоторые специалисты соглашаются консультировать по телефону». «Нет». Энергично замотал головой Димон. «Я проверил. Акимов детский врач. Он заведует больницей для малышей. Это тоже частное предприятие. Оно расположено в одном из самых оригинальных архитектурных памятников Москвы. Белом доме, так называемой «Зефирке», подскочила я. «Фокус не удался. Факир напился». Скорчил обиженную гримасу хакер. «Могла бы дать мне возможность продемонстрировать свои находки. Но мне было не до обид, Коробка. Если он не психотерапевт, то любовник». Димон прочистил горло. Акимов на 20 лет моложе Гвоздевой. «Это не аргумент», — азартно заявила я. «В наше время кавалерами из детского сада никого не удивить. Завтра же рвану в зефирку и попытаюсь вытряхнуть из Акимова правду о его отношениях с Гвоздевой. К этой детской больнице ведет множество нитей. Там подрабатывала Лена Киселева, Влада Сергеевна, умирая, произнесла слово «зефир». Слишком много совпадений. Коробок зевнул. «Пойду лягу. Кстати, спасибо за кошек. Они буквально распустились, как бутоны ранним летом. Вот что значит правильное кормление». Я смутилась и решила не сообщать про колбасу и творог. «Ерунда. Нет никакого труда насыпать в миски корм». «Не скажи», — улыбнулся Коробок. «Я постоянно путал коробки и миски, а ты составила диаграмму, и дело пошло». Даже сейчас, услышав незаслуженную похвалу, я не призналась, что милые животные едят не хрустики, а человеческую пищу. Можете считать меня малодушной трусихой, но я прикусила язык. К сожалению, сообщив о колбаске, насыпанной в миске, мне придется озвучить историю про цемент в унитазе и рассказать о страсти Маргоши к корму с тунцом. Извините, моральных сил на это признание у меня пока нет. Но с завтрашнего дня я непременно начну подчивать клепу, Геру, Леру и Ариадну сухим кормом и спрячу подальше от Маргоши банку с хрустиками. Что же касается унитаза, то он уже умер и нет ни малейшей необходимости озвучивать причины его преждевременной смерти. Скоро зарплата. Я куплю нового фаянсового друга и установлю его у коробка. Некоторые секреты должны быть похоронены навсегда. Когда Димон ушел, я увидела на столе грязную тарелочку, отнесла ее на кухню и решила помыть. Я открыла дверцу, за которой пряталось помойное ведро, собралась сбросить в него крошки с блюдечка и увидела пирожное в виде голубой пирамидки. От бисквита был аккуратно отломан небольшой кусочек. Я закрыла мусорницу. Димон не любит сладкое, но он не стал расстраивать гостью, выбросил лакомство в ведро, А мне продемонстрировал пустую тарелочку, на которой для вязчей убедительности раскрошил малую талику десерта. Хакер решил, что он искусно разыграл мизансцену, но не подумал о содержимом мусорного ведра. Измазанная тарелочка должна была убедить меня, что Дима слопал пирожное. Мне стало смешно. Коробок — член бригады по раскрытию сложных преступлений, а сам прокололся как дошкольник. Права поговорка про сапожника. Примечание автора. Сапожник без сапог. Утро началось со звонка мохнатого будильника. Едва мой нос ощутил острые коготки то ли геры, то ли Леры, как я вскочила, на автопилоте прошлепала на кухню, зевая открыла холодильник, нашла там гречневую кашу с мясом, подогрела ее, разложила по мискам и поставила на пол. Кухня наполнилась довольным урчанием. А я вспомнила, что вчера приняла твердое решение угощать кошек специальной едой. И рассердилась на себя. Через минуту, когда к столу подсела Маргоша с банкой в руках, мне стало стыдно. Про хрустики старушки я тоже позабыла. Ладно, вечером исправлюсь. «Последнюю порцию съела», — расстроенно протянула бабуля. «Танюша, купи мюсли». «Непременно», — кивнула я. «Принесу к ужину». «Ты очень хорошая девочка», — обрадовалась старушка. «Раньше Димону попадались одни жабы». Ленка ходила по дому в ночной сорочке, Катька вечно выливала наш шампунь, Нинка ела пророщенные зерна и нам их совала, Наташка любила выпить, Оксана вечно мыла полы. «Аккуратная, значит», — растерянно заметила я, пораженная таким количеством женщин у Димона. Ну, кто бы мог подумать, что коробок — отвязный Казанова. Маргоша перевернула пустую банку и начала трясти ее над пиалой. «Оно верно!» Но Оксана с тряпкой постоянно ходила. Стою я у плиты, а девка уже на изготовку. Ждет, когда отойду, чтобы пол вытереть. Похоже на фобию. Поставила я диагноз незнакомки. «Не, она просто нервная», — выдвинула свою версию Маргоша. «Вот Галка и Валька, те психические. Первая везде чертей видела, вторая любила сидеть в темноте. Никогда свет не включала». Я уж и не говорю про Настю, Лизу, Карину и Марфу. Но все они меркнут перед Нателлой. «Рита была еще хуже», — объявила Анфиса. «Спортсменка. Женский бокс». «Еще про Альбину вспомни», — покачала головой Маргоша. Анфиса хлопнула в ладоши. «Та тоже спортом занималась, фигурным катанием. Только о нем и говорила. Прихожу я домой, а Альбина в прихожей стоит и кажется слишком высокой». Я присмотрелась, а у девчонки к ногам утюги примотаны. Ну, такие древние, со съемными ручками. Мы ими вместо ограничителей для дверей пользуемся. Можешь полюбоваться, в коридоре стоят. Я ей и говорю «Биночка, зачем ты утюжки к тапочкам привязала?» А она мне «это коньки». Маргуша кивнула. «Чистая правда. Я следом пришла. Рот разинула и сдуру заявила. Ошибаешься, солнышко, где у них лезвия?» а альбина вниз посмотрела и ответила от частых тренировок растоптались ну димочка ее в больницу и испровадил не везет мальчику пригорюнилась маргоша все его красавицы одна за другой в психушку отъехали М да излучение от компьютеров важно заявила анфиса у него в спальне его полно мужскому организму это по барабану а женский нежный не выдерживает «Ты у нас восемнадцатая!» – прошептала Маргоша. «Двадцать вторая!» – поторопилась уточнить Анфиса. «Ошибаешься!» – не согласилась Марго. «Память тебя подводит!» «Это ты не способна запомнить Димочкиных невест за год!» – возмутилась Анфиса. «Слишком уж увлекаешься здоровым образом жизни!» «Лишила себя необходимых для мозга жиров!» 22 их вместе с Региной!» «Не считая Никиты!» Я вздрогнула. «Как? Еще и Никита?» Димон начинает раскрываться с неведомой стороны. У него было по одной версии 18, по другой — более 20 любовниц за год. И еще Никита. «Коробок пытался подкатиться даже ко мне. Говорил о мифическом друге, которому я понравилась. Интересовался крепостью наших отношений с Гри. Вероятно, мне следует поживее уносить из его квартиры ноги. Хотя никаких активных действий в отношении меня Димон не предпринимал». Из глубины коридора послышался кашель. «Я спешно понеслась одеваться. Лучше умчаться по делам, не столкнувшись с хакером. Боюсь, выражение моего лица покажется ему странным». Здание детской больницы действительно напоминало гигантский зефир. Круглая ребристая конструкция с узкими окнами была выкрашена в белый цвет. Внутри тоже преобладал этот цвет, а персонал носил традиционные халаты и бейджики с именами. Попасть на прием главврачу клиники сложно. Но секретарь, сторожившая дверь в его кабинет, бросила быстрый взгляд на мое удостоверение, ткнула пальцем в кнопку и сказала «Николай Романович, к вам милиция». «Пусть заходят», — четко прозвучала в ответ. Я знала возраст врача, но все-таки Акимов поразил меня своей моложавостью. Ему никак нельзя было дать больше 35. «Я ждал вас», — сказал Николай Романович. «Правда, чуть позже, после вскрытия завещания Степаниды Андреевны». Понимал, что она уйдет из жизни раньше меня, но так ужасно и внезапно. Она очень следила за своим здоровьем. Посещала фитнес-клуб, держала диету, регулярно проходила обследование. «Вы были близки?» «Без всякой предварительной подготовки?» – спросила я. Акимов взглянул в окно, побарабанил пальцами по столу и решился на откровенность. «Теперь я могу не хранить тайну. Мы являлись мужем и женой на протяжении почти 20 лет». Я постаралась скрыть удивление. Никаких упоминаний о браке Гвоздевой и Акимова нет. Николай Романович достал из ящика стола портсигар. «Если не возражаете, я закурю и расскажу нашу историю». «Сделайте одолжение», — кивнула я. Коля Акимов, подающий надежды студент-отличник, поступил в аспирантуру и начал писать диссертацию о детском церебральном параличе. Его научным руководителем стала Гвоздева. Будущий ученый проявлял горячий интерес к знаниям, а профессор с радостью делилась ими. Как-то раз поздней весной Степанида поехала на научную конференцию в Питер. Вместе с ней отправился и Николаша, которому там впервые в жизни предстояло публично выступить перед аудиторией. Профессор и аспирант поселились в одной гостинице в соседних номерах. Вечер они провели, тщательно готовясь к конференции. На следующее утро Николай блестяще прочел доклад, а после Степанида Андреевна позвала подопечного отметить успех. Николай зашел в номер Гвоздевой и вышел оттуда лишь к завтраку. Так начался их роман, который обоим участникам сперва показался лишь мимолетной интрижкой. Степанида Андреевна в те годы выглядела не намного старше Акимова. Она была активна, жизнерадостна, полна планов, имела вес в научном мире, много зарабатывала и оказалась страстной любовницей. Николаша жил с родителями, искренне хотел стать хорошим врачом и уже имел опыт общения с женщинами. Степанида сняла квартиру, Николай перебрался туда с вещами, и любовники стали весело проводить время. Сначала их связь строилась исключительно на сексе. Они оказались созданными друг для друга. Но потом Николай понял, со Степанидой ему интересно разговаривать. Она умна, Читала книги, о которых Акимов даже не слышал. В свою очередь Коля научил Степаниду кататься на лыжах, летом возил ее на речку, водил в лес за грибами. Медленно, но верно завязалось чувство, которое любовники тщательно скрывали от всех. На людях Николаша величал Гвоздеву исключительно по отчеству, а она довольно сухо разговаривала с аспирантом. Во все времена при любом режиме в университетах разных стран мира не одобряют неуставные отношения преподаватель-ученик. Гвоздеву могли выгнать с работы, а Николаю не дали бы защитить кандидатскую. Но была еще одна, самая веская причина, по которой Степанида и Коля продолжали шифроваться даже после того, как Акимов получил все дипломы, а Гвоздева возвела собственный медцентр. Юра. Степанида была сумасшедшей ревнивой матерью. Она обожала сына, опекала его следила за каждым шагом и отпугивала от парня потенциальных невест. Любая женщина, с интересом посмотревшая на Юрочку, автоматически попадала в список врагов его матери. Николай лишь удивлялся терпеливости младшего Гвоздева, подчинявшегося домашнему диктатору. Степанида же в разгар романа жестко предупредила возлюбленного. «Не хочу, чтобы Юра переживал, узнав, что у меня есть сердечный друг». «Может, он обрадуется», — возразил Николай вздохнет с облегчением. Мама устроила свою интимную жизнь и теперь признает право сына на личное счастье. Степанида побагровела. "Я не лишаю Юрия сексуальных отношений с бабами", заявила она. "Но ему на пути попадаются наглые, алчные хамки, дуры, желающие войти в семью, вертеть моим сыном в своих целях. Я абсолютно объективна, но Юрий лучший мальчик на свете. Как только я пойму, что у него появилась достойная девушка, которая любит Юрия, а не жаждет войти в обеспеченную семью, сразу уйду в тень. Пламенная речь лилась и лилась. Николай сообразил, что есть болевые точки, на которые ему никогда не следует нажимать. Сын для Гвоздева и свет в окне. Мать не замечает недостатков парня. У нее при взгляде на ребеночка на носу возникают розовые очки, стекла которых чернеют, если в радиусе двух метров от сына возникает любая баба. Степанида – типичный пример ненормальной материнской любви. Она душит Юру в объятиях и никогда не допустит его женитьбы.